Глава двадцать вторая. Регистрация на посадку уже началась, а я все оглядывалась по сторонам в надежде, что Матвей все же передумает бросать нас и придет. Правда, с каждой минутой надежда становилась более призрачной, а сердце сжималось от плохого предчувствия. Девочки словно чувствовали то же самое, без конца плакали и капризничали. «Ну что, пойдем? Елена Львовна сжала мою руку, взглянула, сочувствующе. Уж кому как не ей знать, каково оно, лишиться любимого. Я же лишаюсь его во второй раз. И если в первый повезло, то во второй раз. Кто знает, насколько хватит северу везения. «Стеша, очнись уже, наконец. Чего застыло? Пойдем к стойке регистрации». Тетушка тащила меня как бессознательную, а я лишь еле-еле шевелила ногами, таща переноску. В кармане завибрировал мобильник, который Матвей сказал мне выбросить по дороге в аэропорт. Забыла. В принципе, ничего странного. От страха и волнения я скоро забуду собственное имя. Номер не определился. Да и звонить мне как бы некому. Алло. Секундная тишина, за время которой я перебрала в уме тысячу вариантов, вплоть до подружки, с которой вместе ходили в школу. «Здравствуй, жена». Или лучше сказать «бывшая жена». Голос Ярослава заставил вздрогнуть и остановиться. Оглянулась на Макса, что тут же все понял, по моему взгляду, и ринулся к нам. «Значит, это правда, что ты сбежал?» Самсон хмыкнул. «А чем я хуже Севера? Значит, так. Пока Горила не забрал у тебя мобилу, слушай меня внимательно». Я в панике начала вертеться по сторонам, и Макс, заметив мою реакцию и остановившись на полпути, тоже заоглядывался, Засунул руку под пиджак, приготовившись к нападению. «Ты можешь улететь сейчас, но в этом случае знай, я грохну севера. По-настоящему в этот раз. Поверь, у меня хватит на это силы мозгов. Что тебе нужно?» Так и не нашла его взглядом, натыкаясь на вполне обычных людей, не вызывающих подозрения, но в том, что он здесь, сомнений не было. «Я хочу тебя, и все. «Мне плевать на Матвея и его детей. Мне ты нужна. Если не вернешься в дом Севера через два часа, считай, сама вынесла ему приговор. Я буду ждать тебя, Стеша». Сбросил звонок, а Макс выхватил у меня трубку. «Что он вам сказал?» «Ничего. Хотел меня видеть. Кажется, он где-то здесь». Макс набрал кого-то и отдал короткий приказ окружить здание аэропорта. Сам же отошел от нас, внимательно рассматривая людей вокруг. «А еще что он сказал?» «Елена Львовна не Максим. Большой и сильный, но не особо умный. Ее так просто не надуть». Я ничего не ответила, лишь жалобно взглянула на тетушку, передала ей переноску с малютками. «Стеша, ты что, с ума совсем сошла? Ты своих детей оставишь ради бандюк ненормальных? Да пусть хоть на куски друг друга покромсают. Ты мать! Очнись уже, наконец! Нет, совсем рехнулась девка. Даже не думай!» Стефания, не смей, слышишь? шипела на меня Елена Львовна, но отклика на свои слова не находила. А вы, как бы вы поступили на моем месте? Вы бы оставили его, своего любимого, если бы его жизнь от вас зависела. Яр убьет его, понимаете? Слышите меня, Елена Львовна, убьет моего Матвея! Тетушка помрачнела, почернела даже вся. Казалось, воспоминания заставляет ее стареть на много лет. Покачала головой сокрушённой и кивнула. «Я отвлеку Максима, а ты беги так быстро, как только сможешь. Но имей в виду, засранка. Если вздумаешь влипнуть в неприятности еще похлеще, я тебя найду и прибью». От неожиданности даже рот открыла. нет все всё-таки я не ошиблась в этой женщине. Берегите их», склонилась к моим хныкающим крошечкам и, поцеловав каждую впухленькую щечку, кивнула Елене Львовне. Я вернусь скоро, с Матвеем. Было больно, но я знала, что моих малышек защитят преданные вояки Северова. А кто защитит его самого? Ведь он там один остался. Да и не нужны Ярославу мои крошки. Его главный враг – Матвей. Максим, вон он, только что там видела. Тетушка ткнула куда-то пальцем, а Макс тут же сорвался с места. Бросив последний взгляд на своих маленьких ангелочков, Я развернулась и пошла к выходу из аэропорта, мгновенно теряясь в толпе. Осталось только не попасться охранником Матвея, ведь у меня всего пара часов. Я верила, что смогу убедить Ярослава отступить, и никто не пострадает. Раньше он слушался меня беспрекословно. Надеялась, что так будет и впредь. Хреновое предчувствие никак меня не оставляло. Как будто что-то должно пойти не так, и я облажаюсь по полной. Снова. Вполне возможно. В этот раз залезу в жопу окончательно и бесповоротно. Может, конечно, вся эта херня мне чудится, потому что снова лишился стеши с котятами. Кто б знал, какой это ад для меня. Но все еще надеялся на то, что ошибаюсь. И мои планы не пойдут проебом. Если хорошо знаю Самсона, а я знаю этого ублюдочного недоноска лучше, чем он сам, то он скоро придет ко мне, чтобы решить все наши вопросы раз и навсегда. Я даже всю охрану отправил со стешей. Дома не оставил никого. По-честному привык играть, в отличие от Самсона. Маленького ушлепка. Только он знает, что даже воткнув нож мне между лопаток, можно получить нехилую отдачу. Звонок от Макса заставил вздрогнуть. «Что у тебя?» Надеялся услышать, что Стеша прошла регистрацию, но чувствовал, что ошибаюсь. Стеша сбежала. Матвей Николаевич. Твою же мать. Так и знал, что не обойдется все гладко. Но Стешка, блядь. Стешка там, мать ее, трижды. Куда? Дети. Дети у меня. И бабка тоже. Перед тем, как сбежать, Стеша разговаривала с Самсоном. Похоже, она... Давай ты не будешь играть в Шерлока, блядь. Отправь ребят найти ее а сам с остальными спрячь моих дочерей. И, Макс, если с ними что-то случится, я тебя на куски порву. Понял меня? Понял, Матвей Николаевич. Сразу тысяча дурных мыслей атаковала мозг и начало казаться, что я один здесь ничего не понимающий дятел, вокруг которого происходит какая-то нездоровая херня. Не мог принять тот факт, что Стеша бросила детей и свалила к Самсону. Ведь не могла моя кошка, не могла! Я бы еще понял, если бы она бросила меня, но детей. Да, она за них глотку порвет любому. А еще Макс, тупорогий болван. Сколько раз я ему говорил, чтобы кроме мышц еще и мозги иногда включал. Проворонил девчонку, блядь. Бодигард хуев. Правда стежку, и я проворонивал. Уж очень она прыткая, кошка. Найду, в мешок запихаю. И сам лично в самолет закину. Только открыл дверь, чтобы выйти из дома, как на пороге возник Ярослав. «Здраво, Север!» Дуло ствола вперилось мне в лоб, а избитую харю Самсона исказил звериный оскал, который мне приходилось видеть не раз в собственном отражении. «Извини, но это нам не понадобится», вытащил мой ствол из-за пояса и отбросил его в сторону. «Вот и встретились». «Замечательно!» Я вырастил такую же тварь, как сам. А может, и даже похуже. Правда, предательству я его не учил. Самородок сраный. Смотрел ублюдочной твари в глаза и не мог поверить, что однажды подобрал эту крысу с улицы. Дал ему работу, новую жизнь, возможность забыть, как питался с помойки и спал на теплотрассе. Подыхать пришел, Ярик. Что ж, проходи, не стесняйся. Самсон скривился в язвительной усмешке. А я не без удовольствия отметил, что у него не хватает парочки зубов. Что ж, я рад, что он испытал все прелести от ситки на своей шкуре. То ли еще будет. Хотя для этого сморчка уже не будет ничего. Он не выйдет из моего дома живым. Или не выйду я. Как всегда шутки шутишь, Север. Если ты не заметил ствол у меня. Это не важно, Ярик. Все равно подохнешь ты. Да ну! Достал из-за пояса наручники, швырнул их мне. Поэтому ты отпустил охрану. Самоуверенность и гордыня тебя погубят, дядя Север. Надевай кандалы. Думаешь, это тебя спасет? Уж он-то не дебил. В курсе, что снять браслеты. Дело пяти секунд. Думаю, что ты не станешь рисковать. Ведь скоро к нам придет Стеша. Твою мать. Значит, все-таки по его указке свалила. Дура. Блядь. «А что, как мужик с мужиком разобраться не судьба? За бабой моей будешь прятаться. Как позорник? Да прекрати, Ярик. Разве я тебя этому учил?» А внутри все огнем выжигает от ярости. «И ты наивно полагаешь, что она придет?» «Стежка, дура, неужели припрется сюда? Заявится прямо в руки ушлепка. Сам убью в таком случае. Надевай, а то бошку тебе продырявлю». Самсон от чего то начал нервничать, что мне в принципе на руку. Браслеты все же надел, поднял запястье, показывая ему. «Смотри внимательно, Яр. Вот этими руками я тебя и прикончу, как щенка удавлю». Он хмыкнул, закрыл за собой дверь и прошел в центр гостиной, поглядывая на меня краем глаза. «Она придет и сделает свой выбор. В пользу меня сделает. Север, хоть и ради тебя». А потом я тебя грохну. Но сначала я хочу, чтобы ты увидел, как она отказывается от тебя. Как ты, сука, ее теряешь. Он нес полную охинею, а я понять не мог. На что этот идиот надеется? Ага, я помню, как ты с пеной у рта орал, что родила она от тебя и что у вас все шоколадно. Сделай одолжение и избавь меня от своих бредовых фантазий. Про себя поражался тому, как раньше не замечал, что у Самсона поехала кукушка. Да у него же каша в башке. Как будто туда включенный блендер сунули. Но в одном сучок прав на все сто. Я сам своими руками вручил ему свою девочку, наивно полагая, что яр единственный, кому могу доверять. «Это ничего не меняет, Север. Стежка моей будет в итоге. Или...» «Не будет. В таком случае вас вообще не будет. Обоих!» С каким бы наслаждением я сейчас разорвал глотку Самсона голыми руками. До сих пор удивляюсь, как тогда удержался и не грохнул падаль. А жаль, что не грохнул. Давай без лирических отступлений. Ты сказал, что вы жили как муж и жена, что ваш брак нихера не фиктивный. Стеша доказала мне обратное. Как считаешь, кому я поверил? Гандону, предавшему меня? Или матери своих детей? Я взглянул на замок наручников. Ментовские, дешевые. Открываются на раз. Жаль, конечно, что руки не за спиной скованы. Самсон не дурак, наблюдает внимательно. В принципе, не проблема. Просто надо будет его отвлечь на пару мгновений. Думаю, что ты не поверил никому. Ты ведь у нас вечно подозревающий всех и вся мудак. Только ты не знал, кого воспитываешь, да? Не знал, кого с улицы подобрал. Самсон ухмыльнулся, словно поймал меня за яйца. Честно говоря, сложилось такое впечатление, что все-таки поймал. Уж больно Харя у него довольная. «Хм, ну раз у нас сегодня вечер откровений, давай рожай. Кого я там с улицы подобрал? Ну, кроме крысеныша, об этом я и так знаю». Самсон уселся напротив меня, сложил руки на подлокотнике кресла. «В тот день, когда ты встретил меня, роющимся в помойке, думаешь, случайно это произошло? Я долго ходил за тобой по пятам. Следил за каждым твоим шагом, пока, наконец, ты не обратил на меня внимания. Меня пробрал смех. Неужели ты еще в 15 лет превратился в маньячилу? Это, конечно, прискорбно, но что с того? Я уже давно понял, что ты ебанулся на всю голову, дальше-то что? Я начинал нервничать». «Было не до разговоров ни хрена. Скоро стежка заявится. А в том, что она заявится, сомнений уже не осталось. Похоже, урод запугал ее, а дуреха не понимает, что только мешать мне тут будет. Спасительница себя возомнила, блядь. Ровно 15 лет назад ты, гнида, лишил меня отца. Помнишь? Нет? Ну, конечно. Разве упомнишь всех, кого ты по посадкам схоронил? Яр стиснул кулаки, аж захрустели костяшки пальцев». А вот это уже много, многое объясняет. По крайней мере, становится понятно, отчего он так запросто меня предал. Еще и кичится этим. Да что ты! А может, ты тогда просто клея обнюхался, а? И что, почти 15 лет? Ты вкалывал на меня, выслуживался, как последняя шестерка, и разрабатывал план мести? Не удержался, заржал. А Ярик-то, оказывается, еще больше психопат, чем я думал. Сука! Тебе совсем не интересно, кем был мой отец? Реально плевать? Скочил, но тут же сел обратно. Нервничает. Очень хорошо. Честно. Вообще насрать. Ты сам сказал, разве всех упомнишь? Не сомневаюсь, что он был таким же неудачником, как и его отпрыск. Намеренно злил ублюдка, но он все еще держался. Мой отец был уважаемым человеком пока тебе со своей бандой не приспичило подмять под себя его магазин. Помнишь? Да, да, точно, припоминаю. Ну, что сказать, то были тяжелые времена, выживали как могли. Я широко улыбнулся, раздражая этим ушлепкой еще больше. Правда, на самом деле радостно мне не было. Я отлично помнил мужика, владельца магазина, которого по ошибке замочил один из моих пацанов. Помнил испуганного пацана, что выглянул из подсобки после выстрела и тут же спрятался. Я специально не стал его трогать. Пожалел сопляка. Меня в детдом отправили потом. Мать еще во время родов умерла, а кроме отца никого не было. Но через пару месяцев я сбежал, потому что там пиздили до полусмерти, до красных соплей месили. Слышишь ты, мудачина». И тогда я поклялся, что все, что будет у тебя, станет моим. Долгие годы таскался за тобой, как преданная псина. Ждал, пока ты свою империю сколотишь. Знаешь, каково оно, каждый день смотреть в глаза убийцы своего отца. Мне по ночам снилось, как я режу тебе глотку, тварь. Мать хотел твою грохнуть, чтобы ты понял, сука, что чувствовал я. Но не смог. Несколько раз, блядь, пытался... Не поднялась у меня рука на нее, и я почти смирился. Почти оставил все. А потом стежка появилась. Как только впервые ее увидел, влюбился как пацан. Но она о тебе только трещала все время, спрашивала каждый день. «Бля!» Он вцепился в свои волосы и зарычал. «Я не мог смотреть, как она сохнет по тебе, почему ты? За что тебе ее любовь досталась, а, тварь? Ты же отморозок, мразь!» Потому что любят не за что-то. Любят просто за то, что этот человек есть. Стеша стояла у двери, зажав в руке мой ствол. Дура. Какая же ты дура, маленькая.